Глава 14. Приготовление к войне с западными союзниками выходили на финишную прямую. Из-за своей занятости я практически перестал следить за событиями в мире, хотя краем уха слышал, что в Китае идут тяжелые бои за Чунцын. Чан Кайши решил превратить этот город в неприступную крепость. Вокруг него были возведены несколько линий полевых укреплений. В самом городе тоже готовились к городским боям, строя баррикады. Огневые точки, и герой окопы посреди улиц. Все крупные дома Чунсына были превращены в мини-крепости. Китайское правительство стянуло в город почти 500 тысяч солдат. Практически все свои боеспособные части Ченкайши сосредоточил для обороны Чунцина. Он хорошо понимал, что с потерей этого города и территории вокруг него для китайцев война будет проиграна, ведь Чунсын и его окрестности оставались единственным богатым ресурсами и развитым районом который принадлежал Чан Кайши в данный момент. С его потери Китайская республика теряла ресурсы, необходимые для ведения всей дальнейшей войны. Китайский лидер знал, что если он проиграет сражение за Чунцын, то он проиграет войну. По меркам Японии китайского конфликта сейчас разворачивалось самое грандиозное сражение этой локальной войны. Его даже обозвали битвой 100 полков. В Европе немцы вторглись в Югославию, Грецию. Странами Оси был захвачен Крит. В Северной Африке британцы успешно наступали сначала в Египте, а затем уже в Ливии. Итальянские войска в панике отступали, бросая оружие и технику. При этом гордые потомки Римлян сдавались целыми полками, только завидев передовые дозоры англичан. Ну что тут скажешь? Вояки из итальянцев, как из бабра балерина, воевать они никогда не умели. Зачем эти убогие вообще полезли в эту войну? Сидели бы на своем полуострове, изобретали мафию, готовили пиццу и не лезли бы в разборки больших дядь Даже потопление немецкого дредноута Бисмарк в Северной Атлантике прошло мимо меня. Хотя англичане раструбили об этой победе на весь мир. Они пыжились, показывая всю грандиозность состоявшейся морской битвы. Да уж, грандиозней некуда. Весь великий ужасный гранд флит Великобритании очень долго гонял по Атлантике немецкий линкор Бисмарк и тяжелый крейсер Принц Ойген. И совершенно случайно смогли догнать и потопить только Бисмарка. А вот Принц Ойген благополучно смылся. Ну и где тут великая и блестящая победа? Англосаксы, впрочем, всегда любили приумножать свои достижения. К моему большому стыду, я даже пропустил нападение на СССР. Узнал об этом только через два дня, вернувшись из Индо-Китая. В этой реальности немцы также подло атаковали Советский Союз 22 июня 1941 без всякого объявления войны. Предотвратить эту трагедию я реально не мог. Да и как вы это себе представляете? Сталин своей-то разведке не верил, хотя она его не раз предупреждала, что Германия готовится к нападению на СССР. Между прочим, даже японская разведка узнала об этом от своих агентов в Советском Союзе. Правда, и она не поверила этим сведениям, посчитав их дезинформацией. Короче, никто никому не верил. И тут я такой весь в белом, начинаю всех направо и налево предупреждать об ланах Гитлера. Как я ни старался, но за два года в этом мире я так и не смог придумать Как донести до руководства СССР свои знания по агрессии Германии против Советской России? И главное, чтобы вечно подозрительный Сталин поверил моим словам. Оставалось только ждать и проклинать недоверчивость советского вождя. Наконец немцы напали на русских, и я ничего с этим не мог поделать. Я хоть и был главнокомандующим объединенным флотом Японской империи, но изменить в этой ситуации ничего не мог. Правда, уже позже у меня появилась такая возможность. В середине июля 1941 года Правительство СССР неожиданно обратилось к Японии с просьбой о расширении нашего торгового соглашения и начале поставок японской военной техники и снаряжения Советскому Союзу. Для меня это тоже стало полной неожиданностью, как и для всех остальных. И вот тут я начал действовать более активно. На спешно созванном высшем военном совете я проявил все свое красноречие, упирая на то, что именно военные поставки принесут японской империи огромные прибыли. Кроме того, мы ведь не будем продавать русским свои новейшие образцы военной техники. В арсеналах армии и флота скопилось большое количество старого оружия и техники. Еще несколько лет и все это устареет окончательно. Использовать это мы все равно не будем, ведь сейчас идет быстрое перевооружение наших вооруженных сил. Не лучше ли продать эти ненужные нам излишки на полученные средства укрепить армию и флот новейшими образцами техники и вооружений? И при этом я не призывал самураев продавать все наши стратегические запасы, кое-что мы ведь себе оставим на всякий случай. Спор был жаркий и долгий. Но в конце концов на мою сторону стали император и премьер-министр. И только после этого нам удалось переспорить всех сомневающихся. Короче, я дожал самураев. Хотя тут еще и сыграло роль то, что мы уже почти два года торговали с русскими, получая от этого значительные преимущества. И поэтому члены японского правительства были подсознательно готовы к переходу этой торговли на новый уровень. Ну а может быть, тут повлиял еще и та пропаганда полезности для японской империи. Русско-японских отношений, которые я проводил по отношению к японским военным. Я при каждом удобном случае на протяжении двух лет внушал им эту идею, и к моей величайшей радости, ко мне прислушались. И 21 июля 1941 года было объявлено расширение торгового русско-японского договора, где указывалось, что Японская империя с этого момента, помимо тех товаров, что она уже поставляла, будет продавать СССР еще оружие и военную технику японского производства. Это стало шоком как для западной коалиции, так и для Германии и её союзников. Между прочим, англичане и США тоже вели переговоры с Советским Союзом по поводу военных поставок. Однако они заломили слишком высокие цены за свою продукцию. Японская техника стоила гораздо дешевле. Тут уж в дело вступили законы рынка. Торговать с Японией было выгоднее, поэтому Сталин выбрал нашу страну в качестве основного торгового партнера. Конечно, мы продавали не самые новые образцы вооружений, но зато они были в разы дешевле. Кроме того, Япония могла без особого риска доставлять продаваемую технику прямо к советской границе, а японские самолеты так вообще пребывали в СССР своим ходом. А это значило, что мы можем совершать свои поставки быстро и точно. Кстати, в этой реальности в связи увеличения грузопотока с советского Дальнего Востока и обратно, Транссибирская железнодорожная магистраль в СССР была значительно расширена еще в 1940 году. И теперь по ней без особых проблем можно было перебрасывать большое количество грузов. Вот так косвенно Япония способствовала развитию Советского Дальнего Востока и Сибири. В то время как американцам надо было доставлять свою продукцию через Атлантический океан, отбиваясь при этом от нападений немецких подводных лодок, устроивших в этих водах настоящую бойню. А это значит, что далеко не все грузы будут доставлены до адресата. То есть СССР может в самый неподходящий момент не дополучить необходимое ему оружие и технику. Торговля с Японией была лишена такого риска. Конечно, американцы могли предложить СССР более новую, чем японскую технику. Но тут опять все упиралось в деньги, быстроту доставки товара. Не успеют подвести вовремя, скажем, довольно современное оружие и технику из океана, советские войска проиграют какое-нибудь важное сражение, так и войну проиграть можно. Но США и Великобритании было плевать на то, какие потери при этом понесет Красная армия. Я помнил из той истории, как Сталин буквально клещами вытягивал из западных союзников обещание о непрерывности поставок. Однако они все равно раз за разом обламывали его, заявляя, что немцы потопили тот или иной конвой, и поэтому военных грузов пока временно не будет. И так постоянно. Еще одним фактором, толкнувшим Сталина на такой шаг, были обещания США и Великобритании начать военные поставки в СССР только в октябре 1941 года. Но ему уже сейчас были крайне необходимы техника и оружие. Любое, пусть даже устаревшее, лишь бы оно было. В первый месяц войны Советский Союз понес чудовищные потери в людях, оружии и техники. Вермахту удалось захватить стратегические склады на западной границе, которые предназначались для комплектования советских дивизий после мобилизации. Сталин думал, что с началом войны у него будет время, чтобы начать мобилизацию и воспользоваться этими складами для вооружения мобилизованных солдат. Склады находились рядом с границей и были захвачены немецкими войсками в первые недели войны. То есть значительная часть мобилизационных военных запасов попала в руки врага. Довоенный кадровой части СССР теперь истекая кровью несли огромные потери, а заменить их было некем. Для создания новой армии нужно было большое количество оружия и техники, а его не было. Думаю, что обращаясь к Японии Сталин не верил, что он откликнется на это предложение, но его ждал приятный сюрприз, очень приятный. Конечно, предлагаемая японской империи техника и оружие были не самыми новыми. Однако это позволяло русским насытить свои вновь формирующиеся войска всем необходимым. По крайней мере, устаревшие японские винтовки, пулеметы, пушки, зенитные орудия, самолеты, бронеавтомобили и танки помогли Красной армии продержаться первые самый трудный месяц этой войны. Лучше иметь много старого оружия, чем его вообще не иметь, именно так думал Сталин, заключая эту сделку. Кроме того, откровенное барахло мы им не продавали. Так, например, старые японские армейские истребители Nakajima Ki-27 были устаревшими, но еще вполне годными для боя машинами. Они примерно соответствовали советским И-16 ранних моделей. Только вот вооружение у них было слабоватым, всего два пулемёта подвинтовочный патрон. Но русские были рады, а японское оружие они просто заменяли на более мощный авиационный крупнокалиберные пулеметы и пушки советского производства. Причем советские авиатехники делают это в полевых условиях, прямо на аэродромах. И тогда у них получался довольно неплохой истребитель, способный драться с немецкими Мессершмиттами Bf 109 ранних модификаций. Конечно, он, как и русский И-16, был не таким скоростным, как немецкие истребители, но по маневренности он их даже превосходил. А русский пилот, кстати, аж до 1943 года будут использовать И-16. Так что наши Ki-27 были не самыми плохими машинами на русском фронте. Кроме того, Все наши самолеты были укомплектованы рациями, что для русских пилотов стало откровением. Ведь к этому моменту многие советские самолеты рации просто не имели. А наличие рации в воздушном бою давало значительные преимущества. И многих русских лётчиков в этой войне спасал крик товарищей из японской рации, который предупреждал их об опасности. Между прочим, США и Великобритания тоже продавали с СССР не самые свои лучшие новые образцы техники. Так, например, британский истребители «Харикейн» и американский «Кертис» Герц-40 были не самыми удачными машинами и во многом уступали немецким мерс Западные союзники здесь позднее тоже стали поставлять в СССР свою технику, но теперь масштаб этой торговли был в разы меньше, чем в той истории, что я знал. Львиную долю военных поставок СССР теперь получал из Японии. Хрен вам, господан Глассак, сони бизнес на крови. А ведь именно на таких вот поставках в Советский Союз Америки преподнесли в той реальности. Но теперь этот золотой поток перехватила японская империя. А я был доволен, зная, что японская техника и оружие помогают советским людям сражаться с фашистскими ордами с просвещенной Европы. Может, это и поможет снизить потери среди русских солдат. Да и не вчера кровью умоется со своим уродским походом на восток. Нет бы с англичанами рубиться, так эти оруицы полезны СССР. Вот теперь японское оружие в руках русских солдат и охладит пыл германцев. Немцы же в свою очередь совершенно ожидаемо закатили нам жуткий скандал. Мне рассказывали, что Гитлер буквально бился в истерике, узнав о том, что Япония стала продавать СССР военные товары. И это через месяц после того, как Германия напала на Советский Союз. Разве союзники так поступают? Но когда немецкий посол в Токио начал предъявлять свои претензии, говоря о доверии между союзниками, то тут его ждал очень неприятный сюрприз. На все наезды японский премьер-министр заявлял, что мы не нарушили ни одного пункта союзного соглашения, напомнив немцу, что пункт о торговле с СССР в Япони-германском договоре был особо подчеркнут. А что касается доверия, то не германскому руководству об этом говорить. Как Япония может доверять таким союзникам, у которых начальник разведки адмирал Канарис работает на британскую разведку? Вы там сначала у себя в Германии разберитесь, кому можно верить, и кому нельзя. Это была просто бомба. И как ни странно, но информация о коварстве Канариса наша разведка получила из США. Один из завербованных нами политиков, сенатор от штата Техас Томас Коннали, курирующий в правительстве США вопросы внешней разведки, сообщил нашему агенту эту сенсационную новость. Английские спецслужбы тесно сотрудничали с США, и сведения о предательстве шефа германской разведки стали совсем недавно известны их американским коллегам. Разумеется, все эти данные были особо секретны, и о них знали только избранные. Но так как среди этих избранных тусовался и наш дорогой сенатор, то эти секреты благополучно утекли к нам. Кстати, именно сенатор Каналли был нашим самым ценным агентом в США. Нашей разведке удалось подцепить его на крючок, раскопав несколько не слишком приятных фактов из его биографии, которые стоили бы сенатору не только карьеры, но и свободы. Однако японская разведка использовала не только кнут, но и пряник. За свои услуги сенатор Каналли получал хорошие деньги. Мы даже помогли ему избавиться от парочки непримиримых врагов, попросту ликвидировав мешавших нашему сенатору людей. И благодаря этому сейчас Канале имел серьезное влияние в американском парламенте, а помимо своих он отстаивал интересы Японии. Он, конечно, мерзкий продажный человечешка, но для японской империи он был очень полезен. Таким образом, добытые сведения японские дипломаты очень успешно применили в ходе переговоров с возмущёнными арийцами. Узнав о Канарисе, немцы тут же свернули все переговоры, и быстро попрощавшись, спешки удалились. А в самой Германии начались неслабые разборки. Гитлер вообще был человек легко возбудимый, а узнав о предательстве такого высокого немецкого чина, он просто с катушек сорвался. Помимо Канариса были арестованы и казнены еще несколько высокопоставленных немцев. Было объявлено о заговоре против фюрера Германии, который оказался успешно раскрыт. Хотя мне показалось, что заговора как такового не было. Просто Гитлер под шумок вместе с изменником-адмиралом устранил еще и всех неугодных. Ну, может быть, я и придираюсь к немцам, и заговор все таки был. Нашт разведку знал только об одном Канарисе, но возможно, что он был и не один в своем предательстве. Как бы то ни было, но увлёкшись репрессиями, Гитлер не стал больше поднимать тему русско японской торговли. Япония продолжал продавать русским свои военные товары, а немцы делали вид, что не замечают этого. В Китае тем временем японские войска, смогли ценой больших потерь с обеих сторон, прорвать оборонительный периметр вокруг Чунцына и окружить этот большой китайский город. Но Чан Кайши, отчаянно надеявшийся на английскую помощь, не сдавался и заявил, что он будет сражаться до конца. Японские солдаты начали штурм города, который китайцы сумели очень хорошо укрепить к этому моменту. Когда я думал о Чунцыне, то у меня тут же возникали в голове ассоциации со Сталинградом. Именно бои за Сталинград, в той истории, что мне было известна, были похожи по своему накалу и ожесточённости с тем, что происходило сейчас в Чунцине. Китайцы дрались упорно, цепляясь за каждый дом. Но и японцы не оставались в долгу. Они очень интенсивно применяли артиллерию и авиацию, превращая огромный город в руины вместе с его защитниками и мирными жителями. Тут не было такого понятия, как гуманитарные коридоры и временный перемирие. И поэтому императорская армия не щадила никого, убивая всех без разбора при малейшем сопротивлении. К концу городских боёв Чунцын превратился в город-призрак. Практически все здания в нем были разрушены, а 80% жителей убиты. Разозленные большими потерями японские солдаты также не брали в плен китайских солдат. К 18 мая 1941 года город был полностью взят под контроль, и все боевые действия в нем прекратились. Позднее были произведены примерные подсчеты, которые показали, что всего в ходе боёв за Чунцын было убито около миллиона китайцев. И между прочим, по этому поводу ни одна европейская правозащитная морда даже не вякнула. Ну, конечно, это же не белых людей тут перебили. Подумаешь, узкоглазы режут друг дружку. А японская армия, кстати, потеряла 280 тысяч солдат. Потери для этого театра боевые действия, конечно, огромные, но тем не менее это сражение стало последним крупным сражением Японо-китайской войны. После него китайцы так и не смогли оправиться. Чан Кайши не пережил падение своей столицы. Он пытался покинуть город на транспортном самолете, который был сбит японскими истребителями. Большинство членов китайского правительства были убиты в ходе городских боёв. Среди уцелевших гомендановцев началась борьба за власть. Военной силы у китайской республики просто не осталось. Китайцы могли теперь только партизанить. Но это не могло помешать японской армии оккупировать практически всю территорию Китая. В конце концов китайский генерал Бай Чун Си, занявший место покойного Чан Кайши, подписал с Японии договор о капитуляции. японо китайская война закончилась. Правда, это случится не сейчас, а только 4 марта 1942 года.